«Как же, батюшка, умойся! Нельзя же не умывшись-то!» В этом мгновение Иван Ильич сознал, что если есть на свете хоть одно существо, которое он мог бы теперь не стыдиться и не бояться, так это именно эта старуха. Он умылся, и долго потом, в тяжелые минуты его жизни, Припоминалось ему в числе прочих угрызений совести и вся обстановка этого пробуждения. И этот глиняный таз с фаянсовым рукомойником, наполненным холодной водой, в которой еще плавали льдинки, и мыло в розовой бумажке овальной формы с какими-то вытравленными на нем буквами копеек в 15 ценою, очевидно купленное для новобрачных но которое пришлось почать Ивану Ильичу. И старуха с камчатным полотенцем на левом плече. Холодная вода освежила его, он утерся и, не сказав ни слова, не поблагодарив даже свою сестру милосердия, схватил шапку, подхватил на плеча шубу, поданную ему псилдонимовой, и через коридор, через кухню, в которой уже мяукала кошка, и где кухарка, приподнявшись на своей подстилки, с жадным любопытством посмотрела ему вслед, выбежал на улицу и бросился к проезжавшему извозчику. Утро было морозное, мерзлый желтоватый туман застилал еще дома и все предметы. Иван Ильич поднял воротник. Он думал, что на него все смотрят, что его все знают, все узнают. Восемь дней он не выходил из дому и не являлся в должность. Он был болен, мучительно болен, но более нравственно, чем физически. В эти восемь дней он выжил целый ад. И, должно быть, они зачлись ему на том свете. Были минуты, когда он было думал постричься в монахи. Право, были. Даже воображение его начинало особенно гулять в этом случае. Ему представилось тихое подземное пение, отверстый гроб, житье в уединенной келье, леса и пещеры. Но очнувшись, он почти тотчас же сознавался, что все это ужаснейший вздор и преувеличение, и стыдился этого вздора.